Иванов. Интересную вещь сказал на днях один мой старый знакомый из бывшей конторы. Они тоже занимались убийством этого итальянского фермера, которое переполошило всех. Отрабатывали множество версий, в том числе ту, по которой нити тянулись к президенту компании. От нее сюда ездили два других итальянца, между прочим, те самые, кого я возил. Я еще тогда чуть не грабанулся с ними по дороге с площади Восстания до Интерконтиненталя. Судя по всему, они и с этой версии зайдут в тупик, как и с прочими. О чем говорить, если в знаменитого певца Игоря Талькова выстрелил мужик на глазах у всех, а органы объявляют, что убийца не найден.、А、то есть буквально на днях читаю в газете, что это совсем не он, а другой. За рубли могут объявить что угодно, никому не верю. Запачки рублей, конечно, а уж запачки лир и долларов. А может сознательно след за границу уводят, подальше от какого-нибудь отечественного. Это сколько угодно бывает. Встретил Валерию, страшненькая стала, с мальчиком таким длинным. Сперва не хорошая, подумал Каяуса, оказалось сын. Говорят, ни на шаг от нее не отходит и в бизнесе помогает. Что ж, это неплохо. Должны быть семейные кланы, как в той же Италии. Может, правда, рано или поздно доживем до европейских порядков. Боюсь только, что лично у меня не хватит терпения. Сделал предложение девочке-диссиденточке, помог ее отца охранить. Получилась традиция: чуть что у нее с отцом, так вот он я помощничек. Подглядел, девка одна осталась, тоскует. Предложил, отказала. Выждал время и опять. Она опять нет. Чего никак от себя не ожидал, третий раз к ней с тем же самым. Подъехал на тачке, взял за грудки. Выходи из меня, Лара. Не пожалеешь, а что не любишь, еще не вечер. Может полюбишь? А я тебя ведь тоже не сразу полюбил, а спустя долгий срок. Согласилась. Через две недели свадьба. Кое-что я заработал, у нее, наверное, тоже есть накопления. И я подумал, а не махнуть ли нам к ядрене Фениз за границу? Сказал ей и все испортил. Она в ответ: "Прости", говорит, не могу и за границу не могу и замуж тоже не могу. Я так и сел, пережил. Уеду один, не могу здесь больше. У меня рак, хоть сдохну, по-человечески.